Глава 32: Охотники за холерой. «Ладно, я уже подумала, что у тебя жена и куча детей, или что ты неизлечимо болен». Я истерически хохочу и тут же спотыкаюсь. А с этим недостатком, наверное, можно что-то сделать. Привыкнуть, например. И, не глядя на Шана, иду к двери в спальню. «Прошу меня извинить, носик припудрить надо» и, дойдя до гигиенического отсека, умываюсь ледяной водой, в надежде остудить пылающие щеки. И что теперь? Чем мне это грозит? Нужно все выяснить. Неосмотрительно терять голову. Опять умываюсь и пытаюсь приручить волосы. Нет, все же не люблю распущенные. Буду снова все убирать в хвост или шишку. Вернувшись в спальню, обнаруживаю в ней шанриаса. «Зейраж ушел?» – спрашиваю напряженно. Кивает. «А этот?» – «Су!» – машет рукой. «Придет позже. Я предупредил». Теперь киваю я. Шан приближается и берет в ладони мое лицо. «Давай поговорим, Рай. Ничего не изменилось. Ни мои чувства, ни я. Я все тот же твой Шанриас. У меня два старших брата». Трон мне не грозит, только некоторые обязательства. Какие это обязательства? Я снова киваю, как солдатик, делая попытку отойти. Со вздохом его высочество меня отпускает. Служить империи, жениться, родить маленьких принцев. По возможности появляться на публике и заезжать в отчий дом. Делать все то, что покажет народу. Сыновья императора следуют ценностям империи и поддерживают отца. Терпеливо объясняет Шанриас. «И на ком ты должен жениться?» – сеплю я. «На любимой женщине», – не отводя прямого взгляда, говорит он. «В данном случае – на тебе». Несмотря на всю мою злость и растерянность, сердце ёкает от его признаний. «Не размекай, командую я себе». У правящей семьи нет необходимости связывать себя узами договорных браков. А вот крепкое и здоровое потомство очень важно. Мой отец – единственный ребенок, и как раз в результате подобного договорного брака. И это чуть не закончилось печально для нашего рода. Потому сам он женился на выбранной им женщине, и нас принуждать ни к чему не станет, а примет наш выбор. Мой очевиден, несколько огорашивает он меня. Но-но, замуж я совсем не собираюсь, даже за такого видного мужчину, тем более учитывая его властную натуру. Нет, я не сошла с ума совершать подобные глупости. Сама не замечу, как засяду дома с детьми. Про операционную и исследования можно забыть. Нет, нет и нет. Ничего не изменится как же! Так и ринулся делать своих маленьких шайрасов. Благо, я позаботилась об уколе контрацепции, когда почувствовала это неадекватное влечение и проверяла гормоны и химические вещества в крови. Решила, чем черт не шутит, и воспользовалась богатой оптичной номенклатурой Аруны. Повезло, что они имеют дело с людьми, и на звездолете был нужный мне препарат. Не особо полезно для здоровья, но вряд ли Кучка маленьких наагов мне его сохранит. А мои драгоценные нейроны, их требуется беречь, как зеницу ока. И как быстро он должен жениться? Есть какие-то сроки? Нужно выяснить и это. Как и про правящую семью. Я, конечно, кратко прочитала про императора. Но в подробности не углублялась. Тем более меня не интересовали его дети. Просто узнала про трех сыновей и дочь. «Какая мне разница? Я и про президента земной коалиции никаких тонкостей не знаю. Есть у него две дочери, и отлично. У меня других забот хватало и интересов». Опять зарылась в медицину и упустила важное, получается. «Если бы Эвардаш не заболел, у меня было бы больше возможностей для изучения их общества». Но не факт, что я бы сосредоточила свое внимание именно на этом. А вот этот змей тиранистый мог со мной поделиться. И чего я еще не знаю важного. Голова разболелась. Надо полежать. Ночью почти не спала, и теперь это. Задумавшись, снимаю рубашку и лиф. Так. А пижама у меня здесь нет. Надеваю рубашку обратно. «Рай». «Сразу предупреждаю, я еще зла на тебя и расстроена. Никакого секса не будет. Я просто хочу лечь. Голова болит. Я не выспалась. Зыркаю, говоряще, понятно же, из-за кого у меня нарушение сна. Я побуду с тобой. Обещаю только обнимать. Подавив досаду, соглашаюсь. Это его кровать. Порыв уйти к себе, полное ребячество. Нет, я останусь». Как же это сложно, все эти взаимоотношения. Одной жить куда проще. На работе тоже часто все просто. Есть задачи, и ты их решаешь. А сейчас я чувствую себя сапером на большом поле. Неуклюжим сапером. Снимаю брюки, ныряю в кровать и накрываюсь тонким покрывалом, повернувшись к шану спиной. Все равно мне нужно время остыть и уложить в своей голове. Позади прогибается кровать, и ко мне прижимается горячее крепкое тело. Отдыхай, Рай, я буду рядом. Помни, что я никогда преднамеренно не обижу тебя. Ты бы мог рассказать все, Шан, но умолчал. Согласен. Я не торопился, но и специально ничего не скрывал. Все в общем доступе. Можно свободно прочитать в библиотеке, или любых информационных разделах. Мое имя и род тоже не замалчивал. А на корабле в первую очередь действуют военные правила. Поэтому для всех я командор. На самом деле мой титул не имеет значения. Я и не стал бы командором Аруны только из-за него. Заслужил честно. Отец всегда нас учил, что на правящей семье самая большая ответственность. Мы пример для остальных. Привыкли много работать и всего добиваться своим трудом. Молчу. Я мог вчера поговорить с тобой, понимал ведь, что ты не в курсе до сих пор. Но когда увидел тебя, ты была такой очаровательной без своих колючек, что я безрассудно отложил разговор на утро. Это вроде как ни на что не влияет. Расскажу на следующий день и при необходимости успокою, знаю отличный способ. Его грудь трясется от смеха. А тут раж со своей змеей. Способ он знает успокоить. Смешно ему, да? И опять давит аргументами. С трудом гашу в себе раздражение. Не справившись с ним, порывисто сажусь и оборачиваюсь. Нет, вы поглядите, он даже не особо раскаивается. Манипулятор гадский. Слегка огреваю его подушкой по голове потом еще раз». «Ты меня сейчас бесишь», — заявляю этой наглой, улыбающейся морде. «Заслужил», — соглашается он. «Все. Теперь ты готова отдыхать или продолжишь меня избивать? Но мы можем заняться куда более приятными вещами. Вначале придется поесть, с тобой у меня будет истощение, и я все еще злюсь», — ставлю его в известность. Злюсь же, да? Сейчас все организую. шанрез поднявшись, поправляет и застегивает рубашку и исчезает в кабинете. Слышу, как он дает распоряжение своему помощнику. Погружаю пальцы в корни волос и с рычанием падаю на После обеда снова втроем собираемся в кабинете командора. «Ты цел?» — смеется Зейраж, входя. Все бы ему поржать. Много весельчаков на мою голову». Закатываю глаза и спрашиваю. «Как дела у нашего друга Су, Зираж?» Пыхтит, пытается навести смуту в исследованиях. аж подкладывает ему другие страницы в базе и информацию. Не то, что мы изучаем. Бейли делает посевы в маленькой закрытой лаборатории, куда у доступа нет». Я перенес встречу с ним на вечер. Сначала с вами все решим, — говорит командор. Самые важные вопросы и обсуждения только в моем кабинете. Что уйдет вовне, тщательно взвешиваем. Сухшс, конечно, прознает о наших встречах здесь, поэтому сделаем так. Я лишь изредка буду появляться в медотсеке. У меня большая занятость, а вы приходите под видом отчетности в каюту. Мы продолжаем исследовать болезнь и собираем параллельно все, что покажется полезным. Узнаем, куда сух сует нос, с кем встречается и связывается, какие данные пересылает. Все. Дальше разбирается Анишас. Мы далеко не лезем в это. У нас свои задачи. Позже найдем предлог и отправим сухшса обратно на Поталу с парочкой к шатре. Сейчас он почувствует здесь свободу, и раскроется. Тем более тут бледнохвостый может смело копаться во всем, что касается заражения, якобы не вызывая у нас подозрений. «Нужно, чтобы он спокойно улетел, ни о чем не догадываясь», поясняет шанрез устраиваясь в своем глубоком кресле. Есть новые данные по грибку. «Шан и Рай, извините меня, конечно, но то, что змея напала на вас...» «Большая удача в нашем расследовании. Помнишь, Рай, ты узнавала, можно ли получить пробы со змеи? Я тебя сразу отговорил от этого. Очень уж опасно. А тут больная змея. Еще и сканы головы получили. С этими шитцы пока ничего не ясно. Но сейчас мы доподлинно знаем, что возбудитель на топях. Сконцентрируемся на этом и не будем распылять внимание». «Раш». А вы сравнивали свой геном со змеиным, а особенно с этой водяной. Кто-то из змей на Патале, в частности, обладает схожей с вами регенерацией и имеет яд в крови, а не только в слюне и системе пищеварения. Кроме этой и никто. На Патале так точно, как и на всех жилых планетах, где обитают шайрасы. Если иммунитет и регенерация змеи схожи, то в РНК и посевах мы Как мне видится, тоже не найдем следов заболевания. Как и у шайрасов. Я задумчиво тру лоб. Мы что, родственники с этой тварью? Брезгливо морщится Шан. Ага, скорее всего, так же, как и люди со свиньями. Хмыкаю я. А у вас и те, и те в родне затесались. Вот везение. Расшифровки ДНК конкретно этого вида водяных змей у нас нет. Не особо интересовала она нас в этом плане. Но у нас есть кусочки змеи и слюна. В лаборатории сам проведу анализ и вернусь. У тебя выходной рай, поэтому отдыхай дальше. Справлюсь сам. Поделишься своими мыслями. Посевы на грибок с гадины тоже в процессе. Поделюсь. Но я бы хотела вначале убедиться в своих догадках, чтобы не плодить зря ошибочных теорий. Тогда вернусь через час и мы продолжим. Зейраж скользит к двери и, уходя, лукаво шепчет мне на ухо. «Не давай ему спуску рай, а то он обнаглеет». «Я все слышу, Раш, не заметишь, как придет и твоя очередь, друг!» предвкушающе ракочет Шанриас. А Зейраж, посмеиваясь, исчезает из каюты. Примерно через час Зейраж возвращается. Шанриас в это время решает с мирасом. Свои командорские дела. А я, валяясь на ложе с планшетом, восполняю пробелы в микробиологии. Абсолютно бездельничать не умею и не хочется опять думать о личном. Работа позволяет сохранить душевное равновесие. Зейраж пришел не с пустыми руками. Прикатывает из медблока голограф. «Этот больше годится для наших целей», поясняет он. «Аш...» Разверни ДНК водяной змеи. Смотрим внимательно на ДНК. С виду ничего необычного. Но я не это хочу проверить. Аш, выведи параллельно ДНК Шайраса, человека и гадюки обыкновенной Паталы. Даю задание виртуальному помощнику. Перед нашими глазами вращается четыре модели. А теперь выдели похожие участки нитей у шайраса и водяной змеи, но таких, которых нет у человека и гадюки. «Выполняю», – отзывается искусственный интеллект, обрабатывая информацию, а я вижу, как азартно блестят глаза Узи Раша и хвост, возбужденно, волнами, двигается по полу. «Ты думаешь?» – догадывается целитель. «Да, среди людей ведь нет заболевших» как и повальной гибели среди змей в жилом секторе, иначе биологи уже бы забили тревогу. Учитывая, как вы тщательно следите за биоцинозом на планетах, вы бы точно обратили на это внимание. Большая вероятность, что эпидемии и не будет, пока грибок не мутирует. Когда увидела змею с дырявым мозгом, и возникли эти мысли. Вероятно, небольшая часть ДНК, отличающая вас от людей, И от других змей является мишенью для этого микоза, и к тому же ему не страшен ваш яд. На голопроекции появляются обновленные изображения с выделенными участками совпадений. Так и есть, часть нитей двойного генома окрашиваются в тот же цвет, что и у водяной змеи. Этот грибок результат естественной эволюции или его вывели очень узковыверенная способность. Прицельное поражение толкает меня на определенные мысли. И кто конечная мишень? Сомневаюсь, что водяные змеи на топях. Учитывая, что здесь творит Су, сыплю новыми вопросами я. Наблюдаю, как разгораются мрачным огнем глаза Шанриаса и понимаю, мы на правильном пути.